Глава т р и д ц а т Брэндон стоял на палубе д е л р т й и смотрел в сторону в е с п о р т а в направлении, в котором они сейчас шли. Он не видел ничего: ни бесконечную воду перед собой, ни людей вокруг, натягивающих лески и закрепляющих приманки, не ни слышал ни с к о в о р е в а Блэксеба, доносящегося из динамиков рулевой рубки. Он был словно в трансе с того самого субботнего утра, когда они покинули гавань. Она так и не пришла. Он дал Пайпер время подумать. Она поняла, что если останется с ним, это потребует слишком больших жертв, и приняла решение. Он знал, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что она не откажется от всего, от всей своей жизни только ради него. Его вены ныли. Гоняя кровь через сердце, вот где гнездилась эта боль каждую минуту дня. Присутствие Пайпер в его жизни было так мучительно сладко. Он не думал, что такое бывает. Просто это не было взаимно. Более десяти лет, проработав рыбаком, он ни разу не страдал морской болезнью, но сейчас у него з л о в е щ е мутило в животе. Последние два дня он пытался отвлечься от сокрушительного удара, в о с п о м и н а н и й о пустом причале, усердно подгоняя людей и себя, изучая электронные карты и даже работая в машинном отделении, пока Фокс дежурил в рулевой рубке. Стоило ему перестать двигаться или думать, и тут же всплывал в памяти ее образы. Господи, он же ее потерял. Впрочем, нет. У него в принципе никогда не было на нее никаких прав. В этом и заключалась проблема. Понедельник, день труда. п а й п е р д о л ж н а быть готовиться открыть бар. Она все еще ждет его. Или предположила, что он будет держаться подальше теперь, когда она решила двигаться дальше, чтобы превратить новый бар в возвращение домой, если он появится в кроссе и дочерях. Он может оказаться у нее на пути. Возможно, она этого не захочет. б р а н д о н вонзил костяшки указательных пальцев в оба глаза, представляя, как Пайпер убивает его. з и е н н а я сварливая утренняя Пайпер. Пайпер, заплутавшая в продуктовом магазине, держащая в руках пылающую сковородку, плачущая перед ним в больнице, стонущая в подушку Пайпер. Каждое ее воплощение было ударом, пока он не поклялся, что лучше уж броситься за борт и погрузиться на дно г р ё б а н о г о ледяного океана, чем жить воспоминаниями и не иметь ее настоящей. Но она поступила так, как было правильно для нее. Ведь так? Разве он не должен относиться к этому с уважением? относиться с уважением к тому, что женщина, которую он хотел взять в жены, уходит. Господи Иисусе, возможно, он никогда больше не обнимет ее. Начался мелкий дождь, но он не сделал ни малейшего движения, чтобы зайти внутрь и взять дождевик. Промокнуть насквозь и умереть от пневмонии казалось отличной идеей. Однако мгновение спустя. Сандерс прошел мимо и передал Брэндону дождевик. Просто чтобы чем-то занять руки, он надел его и засунул обе руки в карманы. Что-то блестящее скользнуло между его пальцами. Он вытащил находку, и там была улыбающаяся Пайпер. Ее фотография, о которой он не знал. Она сделала селфи за его спиной, пока он держал ее на станции подзарядки. Ее глаза. были сексуально сонными и полными блаженства. Счастливая, влюбленная, чувствуя себя так, словно ему по е р и м н о й в е н е соданул топор, разрубая пополам жилу, Брэндон перевернул фотографию и увидел в ветиевато выведенное женской рукой послание: для твоей койки, капитан, возвращайся ко мне целым и невредимым. Я очень люблю тебя, Пайпер. У него перехватило дыхание. Волна качнула Шхуна, и он едва сумел заставить свои ноги компенсировать качку. Жизненная сила покинула его, потому что сердцу потребовалась вся энергия, чтобы так яростно биться. Он закрыл глаза и прижал фотографию к груди. Его разум перебирал миллион воспоминаний о Пайпер. чтобы найти то, на котором она стоит в дверном проеме, когда он увидел ее в последний раз. Пожалуйста, не сомневайся во мне, Брэндон. Только не ты. Верь мне. Хорошо. Но разве он не сделал именно это, уйдя? Он оставил ее после того, как снова и снова требовал, чтобы она сделала прыжок в неизвестность. Он ушел и разрушил ее хрупкое доверие. Ради бога, сколько она пробыла в городе? Пять недель. Чего он хотел от нее? Всего. Он захотел всего, и это было несправедливо. Она сохранила несколько страховых о ч н схем. Ну и хорошо. Как любящий мужчина, он должен был это приветствовать. Безопасность Пайпер. Что черт возьми он сделал вместо этого? Наказал ее за это. Неудивительно, что она не появилась на пристани. Он не заслужил у видеть ее там, не говоря уже о том, чтобы стоять и молиться, чтобы она появилась, умоляя Бога сделать так, чтобы она пришла. Теперь он прекрасно понимал, что ей не следовало приходить, и теперь, когда было слишком поздно, очевидное решение удержать удостоится ь ее, обрушилось на него как метеор. ей не нужно от всего отказываться. Он достаточно ее любит, чтобы найти решение. Вот что он сделает. Нет никаких неудобств или препятствий, с которыми он не справится, если это будет означать, что она останется в его жизни, так что он, черт возьми, справится с ними. Он приспособится, как это сделала Пайпер. Я ошибся. п р о х р и п е л о н и словно колючая проволока. Обвилась и т у г о натянулась вокруг его сердца. Господи, я совершил г р ё б а н у ю ошибку. Но если у него есть шанс ее исправить, он вцепится в эту надежду. Иначе он сойдет с ума. Брэндон резко развернулся и побежал к рулевой рубке, но обнаружил, что Фокс с обеспокоенным видом говорит по радио с береговой охраной. Что случилось? о к закончил передачу и вернул рацию на место. Ничего страшного, они просто советуют нам скорректировать маршрут на юг. Примерно в шести милях впереди загорелась буровая установка, видимость плохая, но это задержит нас всего на два часа. Два часа. Брэндон проверил время. Было четыре по п о л у д н я Первоначально они должны были вернуться в шесть тридцать, но теперь. К тому времени, когда шхуну разгрузят и рыбу отвезут на рынок, он, черт возьми, только часов в десять-одиннадцать доберется до кросса и до черей. Теперь вдобавок к своему непростительному промаху он собирался нарушить собственное обещание присутствовать на торжественном открытии. б е с п о м о щ н о с т ь сдавила б р е н д о н у горло. Он посмотрел на фотографию Пайпер, которую все еще держал в руках, как будто пытаясь связаться с ней. Прости, что я подвел тебя, детка. Просто дай мне еще один шанс. Сообщение появилось на экране в ту же секунду, как они вошли в гавань. Я иду. У меня была чрезвычайная ситуация. Дождись меня. Я люблю тебя. От этих слов Брендон чуть не упал на колени. Она пыталась прийти. Она хотела проводить его. О боже! Какая чрезвычайная ситуация! Она причинила себе боль или нуждалась в нем? Если это так, если он ушел, когда она была в беде, он никогда не оправится. После этого у него зазвенело в ушах, и он не видел ничего, кроме собственных ног, стучащих по тротуару. Когда Брэндон и Фокс в одиннадцать часов ворвались в кросс ы дочери, там было полно народу. На у г л у ш и т е л ь н х д и ц е б е л ы х звучало лето в городе. На встречу Брэндона двигалась толпа с напитками. На мгновение гордость за Пайпер и Ханну, за то, чего они достигли, затмила все остальное. Но быстро вернулось сильное желание увидеть свою девушку. За барной стойкой ее не оказалось. Там была лишь Ханна, явно взволнованная. Открывавшая бутылки с пивом так быстро, как только могла, она распихивала наличные по карманам и пыталась дать сдачу, швыряла купюры через стойку и бежала к следующему клиенту. Господи, пойду помогу ей, сказал Фокс уже проталкиваясь сквозь толпу. Где Пайпер? Нахмурившись, б р е н д о н двинулся вслед за другом, рассеянно кивая местным, которые окликали. или скорее не внятно произносили его имя. Сначала он пошел на танцпол, зная, что это самое вероятное место, где можно было найти Пайпер. Но и это не помогло. Она бы не стала оставлять сестру в беде за стойкой бара. И вообще, она должна была быть барменшей. Ханна была диджеем. В его животе начала открываться дыра, в которую х л ы н у л а кислота. Но он старался сохранять спокойствие. Может быть, она просто отлучилась в туалет? Нет, там ее тоже не было. Дама на выходе подтвердила, что кабинки пусты. Паника пробежала по спине Брэнда, когда он пробирался к бару. Выражение лица Фокса остановило его, как вкопанного, еще до того, как он успел туда добраться. Где она? крикнул Брэндон, перекрывая шум. взгляд Ханы н метнулся к нему, а затем также быстро отпрянул. Она обслуживала очередного клиента, и он увидел, что ее руки дрожат. Это привело его в ужас. Он был готов взорваться. Он собирался разнести это место голыми руками, если кто-нибудь прямо сейчас. Черт возьми! Не предъявит его девушку. Хана, н где твоя сестра? Младшая б л л и н д ж е р замерла, переводя дыхание. вернулась в Лос-Анджелес на вечеринку Кирби и, наверное, там и останется. Она покачала головой. Она не вернется. Мир вокруг него расплывался, музыка искажалась, замедлялась. Его грудная клетка словно схлопнулась, погребая под собой сердце. Нет, нет, она не могла уехать. Она не могла уехать. Даже когда отрицание стучало внутри его черепа, он знал, что это правда. Он не чувствовал ее. Она исчезла. Мне жаль, — сказала Хан, н а вытаскивая телефоны несколькими движениями м и большого пальца, убавляя музыку. Люди позади запротестовали, но тут же заткнулись и затихли. Обратив внимание на мужчину, который держался прямо лишь с помощью табурета и умирал медленной, мучительной смертью. Послушай, здесь никого не было, никого. Еще, может быть, полчаса назад мы думали, что это огромный провал, а до этого наш отчим позвонил и сказал, что не приедет и ты. н у ты знаешь, что ты сделал. На глазах Анны навернулись слезы. Она в ы т е р л а их, а Фокс начал нерешительно поглаживать ее по спине. Она потеряла свою искорку Пайпер, и я испугалась. Я подумала, что если она улетит домой, то эта искрка к ней вернется. Но теперь она так и не узнает, что все в восторге от этого места. Она потеряла свою искорку Пайпер. Это было что-то надевчаче, и все же она отлично поняла, что имела в виду Ханна, потому что у Пайпер действительно была. особенная искрка. Спорили ли они, смеялись или занимались сексом, она всегда была с ней, втягивая его в ее вселенную, делая все идеальным. Эта искрка была позитивом, жизнью и обещанием лучшего, и она всегда, всегда была сияла в голубых радужках ее глаз, освещая мир. Тот факт, что она погасла и что он имел к этому какое-то отношение. вывел его из равновесия. Я должен был пойти и найти ее, сказал Брэндон больше для себя, чем для кого-либо другого. Когда она не появилась на причале, я должен был пойти и найти ее. Какого чёрта я уплыл? Она приходила, произнес женский голос позади него. Подошла жена Сандерса с недопитым пивом в руке. Она была там, просто опоздала. и очень сильно плакала. м р е н д о н у пришлось опереться на табурет, чтобы не упасть. Мы посоветовали ей быть жестче, сказала жена члена его команды. Но ее тон изменился, когда люди вокруг з а б о р ч а л и В хорошем смысле, добавила она, защищаясь. И и с у с е Он едва мог дышать, думая о том, что она плакала, пока он уплывал. Проклятие. Он не мог этого вынести. б р е н д о н еще не оправился от новости о том, что Пайпер пришла его проводить, что она плакала из-за того, что скучала по нему, когда к толпе неторопливо подошел пожилой мужчина с белой повязкой на голове. э й п человек, который вместе со своими сыновьями держал в городе хозяйственный магазин, это я виноват, что Пайпер опоздала на причал, капитан. Она каждое утро провожала меня в музей, чтобы я мог почитать свою газету. Я уже не мог один подняться по лестнице. Он дотронулся до своей повязки. Я упал и ударился головой о тротуар. Пайпер пришлось остаться со мной, пока не приехал тот. Это заняло некоторое время, потому что он отвозил моего внука в школу. Она каждый день водила тебя в музей. Голос Брэнда назвучал неестественно, словно гаечный ключ постоянно вкручивал болты ему в горло. Она ничего не рассказывала о б э б е только обмолвилась, что подцепила еще одного лучшего друга и что он для нее важен. Только это и сказала. Да, сэр, она самая милая девушка, которую я когда-либо встречал. Его глаза засветились улыбкой. Если бы мои сыновья не были женаты, а она не влюбилась бы в нашего капитана, я бы занялся ролью свахи. Замолчи, почти закричал он. крикнул бы, если бы его голосовые связки работали. Он сейчас умрет, уже умирает. Не то слово! п р о п и щ а л а стоявшие позади толпы опал. Я целую вечность не выбиралась из своей квартиры с тех пор, как умер мой сын. Только за покупками или чуть-чуть пройтись. До тех пор, пока Пайпер не привела меня в порядок, а Ханна не показала мне, как пользоваться iTunes. Мои внучки вернули меня к жизни. После этой страстной речи послышался ропот. А что за чушь насчет того, что Пайпер вернулась в Лос-Анджелес? Да. Рядом с Апал появилась девушка возраста Пайпер. У нас же должен быть урок макияжа. На прошлой неделе она научила меня делать с м о к и а й с и два клиента на работе попросили мой номер. Она поникла. Мне нравится Пайпер. Она ведь на самом деле не уехала, верно? Увы, крикнула Ханна. Уехала? Может и осталась бы, если бы вы Веспорт пришли вовремя. Извини нас за это, сказал Эйб, выглядя виноватым вместе со всеми вокруг. Упобережья на нефтяной вышке случился пожар. Там работает молодой человек из города, бурильщик. Я думаю, все ждали новостей, чтобы убедиться, что с одним из наших все в порядке, прежде чем отправиться на вечеринку. Нам правда нужно было купить телевизор, пробормотала Ханна. Брендон сидел опустошенный, а ему являлось все больше и больше доказательств того, что Пайпер пускала корни. Тихо и осторожно, вероятно, просто чтобы проверить, сумеет ли она это сделать. Наверное. Боялась, что у нее ничего не получится. Это было его дело, утешать ее, а он все испортил. Он потерял лучшее, что когда-либо с ним случалось. Он все еще слышал ее слова в тот вечер, когда они сидели на скамейке с видом на гавань, через несколько мгновений после того, как вальсировала напоминальным м у ж е н е с подносом текила. С тех пор, как мы приехали сюда.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 становясь незаменимой, знала ли она вообще, насколько ей это удалось? Пайпер когда-то сказал, а что Брендон это в е с п о р т но теперь все было наоборот. Это место принадлежало ей. Пожалуйста, не сомневайся во мне, Брендон, только не ты. Верь мне. Хорошо? Ни за что на свете он не мог позволить, чтобы это оказались последние слова. которое она ему сказала. С таким же успехом он мог бы лечь и умереть прямо здесь, потому что жить с этим он не сможет. И ради бога, ни в коем случае ее последним воспоминанием о нем не станет то, что он уходит в море, а она остается в слезах на берегу. Брэндон выпрямился, распределив свой вес таким образом, чтобы суметь двигаться и ходить. не разрывая и без того разорванное сердце в груди. в том, что она уехала, виноват я. ответственность лежит на мне. она моя. он о с у ш и л стакан. и я ее верну. прекрасно понимая, что он может потерпеть неудачу, Брэндон проигнорировал раздавшиеся громкие возгласы. он начал отворачиваться от бара, но ханна. Махнула рукой, привлекая его внимание. Она вытащила из кармана телефон, нажала на экраны, подтолкнула его к нему по стойке, которую Пайпер неделю шлифовала до совершенства, тщательно и сосредоточенно нанося лак. м а р и н д о н посмотрел на экран и сглотнул. Там была Пайпер. Посылала воздушный поцелуй под словами «Триумфальное возвращение принцессы вечеринок». За которым и с л е д о в а л адрес клуба в Лос-Анджелесе. Завтра в девять вечера. Цена билета пятьсот долларов. Люди готовы были заплатить пятьсот долларов только за то, чтобы оказаться в одном помещении с его девушкой. И он не мог их в этом винить. Он бы отдал все свои сбережения, чтобы оказаться рядом с ней. Господи, он так по ней скучал. Технически. Ей еще не позволено вернуться в Лос-Анджелес. Иначе я бы посоветовала тебе сначала проверить наш дом. Она вероятно остановилась у Кирби, но у меня нет ее контактов. Ханна кивнула на телефон. Тебе придется ловить ее в клубе. Спасибо. Выдавил он благодарный, что она не наказала его по заслугам. Я бы пошел куда угодно. Я знаю. Ханна сжала его руку на стойке бара. Езжай и исправь все. Брэндон направился к двери. п у л ь с т стучал у него в ушах, но Мик встал у него на пути, не выпуская обратно на холод. Брэндон, я... Он склонил голову. Когда найдешь ее, извинишься за меня. Я был не слишком добр к ней сегодня вечером. Кинжал вонзился Брэндона между глаз. Господи, с какой душевной б о л ь ю пришлось столкнуться его Пайпер. С тех пор, как он в субботу взошел на шхуну, сначала ушел он, потом ее отчим отменил встречу. Никто не пришел на ее торжественное открытие, по крайней мере, она так думала. И теперь он узнал, что Мик, возможно, задел ее чувства. Он сжал кулаки и борясь с яростным желанием что-нибудь сломать. Я боюсь даже спрашивать, что ты сказал ей Мик, прошептал он, прикрывая глаза. Я намекнул, что она не сможет заменить мне дочь, сказал Миг тихим голосом, с о ж а л и я о каждом слове. Брэндон резко выдохнул. Чаша его страданий переполнилась, опустошая его. Миг, ответил он своим ученым спокойствием. Твоя дочь всегда будет занимать место в моем сердце, но этим сердцем владеет Пайпер. Она приехала и забрала его у меня. Теперь я это понял. Хорошо. Я разберусь с этим. Не в силах вымолвить больше ни слова, не в силах сделать ничего, кроме как добраться до нее, добраться любым способом. Брэндон направился к своему пикапу и рванул прочь из э с п о р т а